Глава 8, в которой дерутся две обезьяны. Случай с обезьянами реальный, остальное выдумка. Ничего такого не было или было. Для того, чтобы подняться к институту патологии, при котором располагался анакопийский обезьянный питомник, требовалось долго-долго мерить шагами жутко крутые ступеньки чудовищно высокой лестницы, а еще затащить туда Асю и Васю. Ну, то есть сначала они бодро скакали вперед и вверх, реагируя на каждую шевелящуюся ветку в духе «А это обезьянка уже?» «Нет, обезьянки наверху!» «Ху!» Но довольно быстро запахались. Таисия чувствовала себя вполне прилично. Бедланистка однако. Это я к кардионагрузкам был не очень привычен, предпочитая силовые тренировки, а потому страдал. Ну и как представитель половины человечества, которая привыкла считать себя сильной, я не мог позволить своей женщине нести на руках детей, а потому взгромоздил Аську на плечи. Ваську ухватил за ручку и перся по лестнице с упрямством носорога, потного, красного, задыхающегося носорога, который всей душой ненавидел обезьян. Благо, через каждые 50 ступенек имелась площадка с лавочками, так что перед финальной частью подъема можно было перевести дух. «Мам, а что любят обезьянки?» «Орехи, фрукты!» Задумчиво протянула Тася и растерянно начала шарить в своей сумке. Она не подумала про угощение для приматов, а я-то в будущем уже тут бывал, а потому пошевелил ногами, и набедренные карманы зашелестели и захрустели. «Это что?» – прищурилась моя ненаглядная. Со мной идет самый предусмотрительный мужчина всех времен и народов, Алекс Юстасу. В карманах белозоровых штанов помещается до трехсот грамм орехов типа фундук. Юстас Алексу, иди сюда, Алекс, я вас поцелую. О, нет. Давайте отложим целование до тех пор, пока я не просохну. Пот такие лил с моей башки, несмотря на комфортные плюс шестнадцать. Гляди, белозор, пожалеешь. погрозила мне Тася. Просить будешь, не дождешься. Ой, все, сказал я. «Эй, в каком смысле? Это же я должна была бе-бе-бе!» Сказал я, подхватил девочек и быстро-быстро поднялся наверх. Как будто и не было никаких ступенек. Плоть слаба, дух животворит. Мне обезьяны, если честно, не нравились. Они орут, воняют, страшненько выглядят и ведут себя как... как настоящее быдло. У них там в каждой клетке был пахан который отбирал вкусные вещи у всех остальных, сидел, выпятив причиндалы, покрикивал и раздавал лещи, и неважно, макаки резус это были, павианы, гамадрилы или какие еще приматы, схема была одна и та же. Строгая иерархия, вожах с причиндалами или, если его нет, старшая и страшная самка, самая дикая, ниже их по социальной лестнице шустрые и умные прихвостни, подбирающие крохи с барского стола и на самом дне отщепенцы которых всех хреначат и отпихивают. Благо наши человеческие дети в такие тонкости не врезали. Протягивали орешки милым смешным обезьянкам. Уйди какой маленький! Какие у него пальчики! А как его мама гладит по волосикам?» К клеткам с павианами мы их не подпускали, а резусы, зеленые и японские макаки, своими крохотными ручонками помешать не могли. Мне резусы надоели, и я пошел к анубисам. Анубисы выглядели как черти. Черные, с собачьими рожами, злыми глазами, величиной с хорошую дворнягу. Я увидел обезьяншу с мелким на груди и протянул им горсть орехов. «О!» — сказала обезьянша, ухватила сразу четыре и сунула их себе за щеку. у с чего это она?» — я понял быстро. Черной молнией налетел вожак. Отлупил свою нравную женщину, выпихнул ее прочь с хлебного места и, черт бы его побрал, высунул свою морду и одну из рук сквозь прутья, Ухватил меня когтистыми пальцами за предплечья, содрав кожу до крови и потянул мою ладонь с орехами себе в пасть. «О, курва!» Я от неожиданности размахнулся и врезал на халу пощечину, свободной левой рукой, по самой морде. «Дац!» Получилось звонко. Обезьян заорал и отскочил вглубь клетки. Матеря меня, почем свет стоит, и раздавая пинки всем своим подданным». Ор выше гор, скандал и буря в стакане. Тут же подбежал кто-то из сотрудников в белом халате. «Что вы себе позволяете? Да как вы сме...» Однако, увидев рану у меня, а не у обезьяны, успокоился внезапно и сказал. «Не бойтесь, они у нас все привитые. Практически стерильные». И пошел по своим делам. «Ладно, я, дебил, полез в драку с обезьянам. Ладно, они, молодцы, что животных привили. И бубонной чумой, сифирисом, лихорадкой Эбола и черной оспой я теперь не заболею. Но обычную антисанитарию никто не отменял. Вон у них там сколько всякой гадости в клетках». Я беспомощно озирался, пытаясь понять, где могу хотя бы промыть царапины. И тут увидел обычный такой кран, который торчал из стены одного из кос-корпусов института. Пока девочки не заметили моего отсутствия, мигом рванул туда, открутил вентиль и сунул в руку под напор холодной воды. А потом как-то резко понял, что нахожусь в месте не менее провинциальным, чем Дубровица. Несмотря на институты, университеты, санатории и черноморское побережья, Анакопия была большой деревней. И встретить одного и того же человека семь раз за неделю, в совершенно разных местах, было здесь, видимо, практикой самой обычной. За моей спиной послышались шаги и негромкие голоса. «Ну, хотя бы не кондиция, Самвел Равшанович. Ну, ящика четыре, пять, сезон заканчивается, туристов не будет. Чем животных кормить-то?» «Заявку через свое ведомство напиши, Афанасьевич. Ты ведь доктор наук, а?» Он это произнес примерно так, как в мое время произносили «ты ж программист». «Самвел Равшанович, ну уважьте, мы благодарим. Я даже зубами скрипнул. Это ведь был тот самый Самвел, начальник с фруктовых складов. Какого черта научный работник перед ним унижается? Ну, то есть, понятно, у Самвела есть фрукты, а здесь, в институте, их почему-то нет. Но почему так-то, а? Почему натуральный завсклад чувствует себя барином, а доктор наук, работающий в учреждении всесоюзного значения и явно играющий тут не последнюю роль, теперь стоит в позе просителя? «Знаешь, Афанасьевич...» он складского начальника стал и вовсе фамильярным. «В Агу на биологическом мальчик учится. Богасян его фамилия. Его бы по распределению куда-то ближе к анекопии. Например, к вам, младшим научным сотрудникам. Ну и на практику зимнюю. Тоже бы как-то, чтобы он дома был, понимаешь? У вас ведь берут практикантов». «Родственник ваш», обреченно уточнил неведомый мне Афанасьич. «Однофамилец», усмехнулся Самвел. «Арсен Самвелович Погосян. А? Давай, машину вечером пришлю, что надо. И после зимней сессии тоже пришлю. Как раз Арсенчик пригонит. Он водить умеет». Они так и шли дальше по дорожке. Кладовщик широко шагал, помахивая руками и неся впереди себя объемные пузо. А доктор наук семенил, согнувшись в три погибели. «Иерархия». «Ты чего тут под краном плещешься? Мы там тебя с девчатами ищем, бегаем. А это что у тебя такое? Ну, Гера! Ну, только на секунду отвлеклась, а ты... Что случилось-то?» Тася смотрела на меня с укоризной и вместе с тем в предвкушении очередной охренительной истории. «Подрался с обезьяном», — гордо сказал я. «Защищал мать и дитя от произвола криминального авторитета. Тут уж не работнички сказали, он привит и не заразен. А ты...» Спросила она, доставая из сумочки флакон с духами. «Что я? Ай!» Тася напшикла парфюмом на мои тяжкие раны и, довольная произведенным эффектом, злорадно улыбнулась. «Ты не заразен? А то мне еще с тобой жить. Надо бы знать, вдруг я тоже на обезьян скоро кидаться начну. Ой, все!» Только и смог сказать я. «Второй раз за день». Последние дни пребывания в санатории «Белая Русь» запомнились целым корейдоскопом эмоций. Мы с Тасей все-таки поднялись к разваренном анакопийской цитадели, оставив детей под присмотром воспитателей, и я сделал пару отличных снимков. А еще побывали в монастыре и карстовых пещерах, покатались на фуникулере. В перерывах между процедурами и походами я носился по городу, как угорелый. Знание имен Самвела Равшановича Погосяна и того самого батона Тареала Автанделовича Ашвили из «Порткома» позволяло мне делать вид, что я в теме. Пользуясь информацией по схеме, которую мне поведал феномен моего подсознания, товарищ коневский, я мог наполнять кассеты моего диктофона совершенно жуткими подробностями. Иногда в наглую записываю беседу то с одним, то с другим типом, иногда надиктовываю самостоятельно. Я, черт побери, даже не знал, что мне теперь со всем этим делать. Всевозможные заместители заместителей, водители, грузчики и товароведы, разомлев от 10 рублевки и развесив уши от упоминания знакомых имен, легко кололись и рассказывали, к кому нужно обратиться, чтобы достать тот или иной объем чая, лимонов, мандаринов, сухофруктов, чего угодно, вполне официально и по заниженным ценам. «И это страна, где у стен есть уши?» Живут, елки, в счастливом неведении и не подозревают, что в кармане у собеседника может быть диктофон. Типа отошел за полквартала или пересел в дальний угол кафе, и все, никто не услышит. Конспирация на уровне... Наши-то смартфонные детки в будущем ведут себя гораздо осторожнее. Хотя тоже не все. Вон некоторые непотребства на камеру творят и думают, что никто не увидит. Плодовощная мафия запустила в Абсару свои щупальца по очень простой причине. Тут были фрукты и тут были овощи. Уверен, эти самые щупальца тут были маленькие, как у той осьминожки из мультика. Представить страшно, что творилось, например, в Средней Азии или крупных республиках Закавказья. История с дефицитом и гнильторгом приобретала несколько другую окраску. Если мы отправляем одним товарищам продукцию высшего сорта под видом некондиции, то совершенно очевидно, откуда у других товарищей такое количество гнилья на складах и прилавках. Ну да, безалаберность, бесхозяйственность и все кругом колхозное, все кругом мое. Это понятно. Но, как сказали бы в Бобруйске, это две большие разницы. Пытаться сохранить и продать фрукты, похожие на фрукты, и работать с товаром, похожим на однородное месиво. Самое паршивое заключалось в том, что, насколько я помнил, на овощебазе у Пасталаки с удовольствием закупались товарищи из московского Горкома, ОБХСС, МВД, КГБ и т.д. и т.п., И товарищу Пасталаки вручали грамоты и фотографировали его на фоне идеальных, один к одному выложенных на палетах качанчиков капустки и оранжевых мандаринок. Вот так вот, мол, нужно хозяйство вести, заслуженный работник торговли СССР, на секундочку. По всему выходила цепочка взяток, была просто чудовищной. Разницу в ценных между кондицией и некондицией Пасталаки использовал для того, чтобы финансово повязать каждое звено своей схемы. От склада товарища Пагасяна до руководства мосплод овощторга а те в свою очередь башляли еще выше или ниже самвел например уговорил ответственного заура а товарищ из модплод овощторга явно имел дело с важными товарищами из мосгорсовета или горкома этот постолаки явно развернулся бы в 90-е может потому его и расстреляли чтобы не развернулся или чтобы не потянул за собой тех самых важных товарищей «Ничего, в этой истории у нас есть методы против Кости Сопрыкина. В Службе активных мероприятий явно пригодится громкое раскрытое коррупционное дело, как раз по профилю Волкова. А мне, в частности, и комсомолке в целом, очень пригодится журналистское расследование. А потому я пошел заказывать межгород, нужно было связаться с Исаковым. Он ведь теперь был моим куратором, если назвать вещи своими именами, как заповедовал незабвенный редакционный водила Юрий Анатольевич». И на Мурманск еще закажи, сказала Тася. Там мама на пенсию выходит. Хочу узнать, как она всю жизнь проработала, как бы не захандрила. Не было сложно представить себе, как будет хандрить Марья Ивановна. Моя пока еще не теща. Она ведь была такой же, как Тася, валькирией. Такие не хандрят, такие на пенсии организовывают бизнес или секцию по йоге. Или на приусаденном участке начинает разводить архиспор или эхинопсов. Но в любом случае позвонить и вправду стоило. Так что я побежал на переговорный пункт. Комната моя была совершенно свободна. эрнес съехал сразу после того, как добился всего, чего хотел от девушки-тренера. Как оказалось, таким как он, закон не писан, и заезд у них может окончиться когда угодно. И, конечно, ко мне тут же поселили какого-то деда из Гродно. Дед был вполне приличный, не пьющий, не храпящий, читал книжки, ходил на танцполы и процедуры. Мы с ним даже в шахматы пару раз играли. Он рад был бы общению, но я, понятное дело, больше с девчатами время проводил. «Ну, бывай, соседушка, адрес у тебя есть, номер телефона тоже. Будешь в Москве, посмей только не позвонить». Вот что сказал Эрнест, когда закидывал на плечо свою модную спортивную сумку. «Я все порешал тут, теперь пора возвращаться. Надеюсь, увидимся». «Ага», – сказал я. «Удачи». коженка у него появилась снова. Новая, скрипучая. Ту старую все-таки сперли с забора. А он вмиг достал себе еще одну, кажется, даже итальянскую. Умеет, гад. Гад на прощание лучезарно улыбнулся, и черная волга увезла его с глаз долой. Были у меня сомнения. Казалось, что он про меня понял. Но дело в том, что за все время нашего совместного проживания Этот самовлюбленный тип даже фамилию мою не спросил. Если и видел ее, то только в документах при оформлении. А так все соседушка, или в лучшем случае Гера, хотя даже учитывая его безалаберность, вряд ли он ни разу не услышал, как меня называли Белозором. На процедурах, например, или Аська с Васькой, или Таисия. В общем, до того, как раскручу всю цепочку с постолаки, видеть его снова мне не очень хотелось, хотя, возможно, все равно придется. Так или иначе, я связался с Исаковым перед самым отъездом. «У меня кое-что есть, Владимир Александрович. Надо бы как-то материалы в Москву переправить, чтобы не потерялись, а то страшновато. Куда подойти? А почему в топсе В топсе я только проездом буду. Ах, это около вокзала?» «Ха-ха, Белозор!» Исаков явно был рад меня слышать. «А я ведь знал, знал, что ты в отпуске не усидишь. Я ждал, ждал какой-нибудь дичи». «Что там на сей раз? Оружие, наркотики, торговля людьми?» «Мандарины и лимоны!» «Ох, мать!» – испугался Исаков. «А сдюжишь?» «Сдюжишь, не сдюжишь, а причашут за утюжишь. Не весь из каких глубин памяти, моей или Белозоровской, извлек я поговорку. Ха, «Ха! Ну, давай, вынесешь свою передачку. Человек будет со свежим номером комсомолки в руках!» Вечером я засел писать текстовку расследования. Понятно, что первой его части почерк был отвратительным. Сказывалась привычка к клавиатуре. Да еще и копирка между листами бумаги разборчивости не добавляла. Нужно было оставить один экземпляр себе, для Ваксберга. Должен же я буду произвести правильное первое впечатление на главреда. А второй передать с курьером в Москву. Там ее вроде как обещали сунуть в камеру хранения на белорусском вокзале. Скорее всего, Исаков маякнет Волкову, и тот сразу сунет туда свои загребущие лапы. «Ну да и черт с ним!» «Захочет поторопиться, потеряет даже не половину, две трети цепочки. Всех деталей ведь у меня пока нет, но общая канва намещалась впечатляющая под аккомпанемент цепения соседа над книгой. Он мне не мешал, я ему тоже». В дверь тихонько постучали. «Гера, ты тут?» Это была Таисия. «К вам можно? Или выходи ко мне?» «Эх, как жаль, что я не Гера!» усмехнулся дед. «А что, вы тоже мужчина видный, очень даже!» вернула улыбку Тася но я именно этого Ахламона люблю». «Ну-ну, no, no. эх, молодежь!» Соседу явно понравилась смелость девушки. Мы вышли в коридор. «Слушай, мы с девочками, наверное, полетим самолетом в Мурманск. Из Сочи. Маме действительно грустно. Просит внучек к ней привезти. Я думаю, почему нет? Ну, пропустит садик пару недель. Зато с бабушкой пообщаются. Я потом их заберу. Или мама сама прилетит к нам в Минск. А ты в Москву сразу? В Москву, семинар, то все. «А детям как? Из субтропиков в Арктику? Акклиматизация там? Не знаю». «Ох уже это твое то-сё!» – ткнула она меня пальчиком в грудь. «А за детей не беспокойся. Это такие подруги, закаленные. И знаешь что? Я к тебе прилечу через пару дней. Погуляем там, переночую, а потом на поезде уже в Минск поеду. Все равно еще почти неделя отпуска». «Ого!» – удивился я. «Ну, идея огонь, если честно. Я телеграмму дам или позвоню, где остановился. Ага? Ага?» Но, учитывая все вводные, где-то в районе солнечного сплетения появилось тревожное чувство. Может, не надо ей в Москву сейчас?